Туи и Туи. Тем временем Иосиф вышел через дверцу обводной стены в сад Потифара и оказался среди прекрасных смоковниц, синиковых палем, дум-палем, гранатовых и персиковых деревьев, рядами стоявших в зеленом дерне между дорожками из красного песка. На небольшой с помостом насыпи, полускрытой деревьями, Виднелась изящно расписанная беседка, обращенная к четырехугольному окаймленному зарослями папируса пруду, по зеленоватому зеркалу которого плавали красивые пестроперые утки. Среди цветков лотоса стоял легкий челнок. Держа в руках угощение, Иосиф поднялся по ступенькам к потешному домику. Вельможное это урочище было ему знакомо. За прудом отсюда видна была Платановая аллея, которая шла к двубашенным воротам южной внешней стены, открывавшим с этой стороны непосредственный доступ к благословенному Потифарову дому. Плодовый сад со своим маленьким полным подпочвенной воды бассейном продолжался и к востоку от пруда, а дальше шел виноградник. Были здесь и приятные глазу цветники по обеим сторонам Платановой аллеи и вокруг беседки, чтобы подвести тучную землю, необходимую для столь пышного цветения в этих бесплодных прежде местах. Детям служильни египетской пришлось пролить много соленого пота. Беседка со стороны пруда, совершенно открытая, с маленькими красно-белыми колоннами по обе стороны входа, была весьма благоустроена и представляла собой укромно изысканный уголок, равно удобный и для того, чтобы наслаждаться созерцанием красот сада в уютном одиночестве, и для того, чтобы вести задушевные беседы или просто коротать время вдвоем, как о том свидетельствовала шашечница, видневшаяся на подставке в сторонке. Белые стены были покрыты веселыми, очень живо написанными картинами, среди которых имелись красочно-нарядные подражания венкам и гирляндам из васильков, желтых цветов персика, виноградных листьев, красного мака и белых лепестков лотоса. И отдельные, опять-таки, очень живые сцены, то стадо слов, крик которых, казалось, доносился до слуха. то фризом вереница жирногрудых гусей, то зеленоглазая кошка в камыше, то спесивые светло журавли, то люди, закалывающие животных и несущие в жертвенном шествии говяжьи ножки и птицу, то еще какая-нибудь другая услада для глаз. Выполнено все это было великолепно, с таким радостным, умным, и слегка насмешливым отношением к натуре, такой смелой и все же благочестивой рукой, что поистине хотелось, рассмеявшись, воскликнуть, «Ах, какая чудесная кошка! Бог ты мой! Какой надменный журавль!» Но при этом с устремленностью в какую-то более строгую, более веселую сферу, в какое-то царство небесное высокого вкуса, царство, которому Иосиф чьи глаза неотрывно глядели на стены, не смог бы найти определение, но которое было ему хорошо знакомо. То, что улыбалось ему с этих стен, было культурой, и поздний потомок Аврама, младший из сыновей Иакова, отличавшийся некоторой суетностью, склонны к сочувственному любопытству и падке на мальчишеские триумфы свободы, Наслаждался ею с тайной оглядкой на слишком уж непреклонного в своей вере отца, который, конечно же, не одобрил бы такой кумиротворной мазни. «Это, — думал Иосиф, — очень красиво, и ты примирись с этим, старый Израиль. Ты не брони того, что создали в суетности своих игривых усилий и своего изощренного вкуса сыновья Кеме». ибо возможно, что это угодно самому Богу. Погляди, я с этим владу и нахожу это прелестным, хотя в крови моей живет тайное сознание, что возносить сущее на небо тонкого вкуса не так уж необходимо и важно, важнее божественная забота о будущем. Так думал он про себя». Убранство домика тоже было исполнено небесного вкуса. Изящно продолговатый диван из черного дерева и слоновой кости, с ножками в виде львиных лап, покрытый подушечками, а также шкурами барса и рыси. Широкие кресла со спинками золоченной, искусного тиснения кожи, украшенные вышитыми подушками, а перед креслами мягкие скамеечки для ног. бронзированные курильницы, в которых тлели драгоценные благовонья. Но, будучи по своему убранству уютным жилым помещением, эта беседка была также молельней, домовым капищем, ибо на скамье эмпоры у задней стены, среди принесенных им в дар букетов цветов, стояли маленькие серебряные террасимы с венцами богов на головках. А разнообразная культовая утварь показывала, что им здесь служили. Чтобы быть наготове, Иосиф опустился на колени в углу входа, поставив по с угощения перед собой на циновку, дабы поберечь руки. Вскоре, однако, он поспешно подхватил его и застыл, ибо в сад шаркая остроносыми сандалиями вошли гуи и туи, Обоих поддерживали под руку дети-слуги, две девочки с тонкими, как палочки, руками и дурашливо разинутыми ротиками. Только таких и терпели у себя в услужении эти древние старики. Опираясь на своих маленьких поводырей, они поднялись на помост и вошли в домик. Гуей был брат, а Туи сестра. Сначала к владыкам, потребовал хриплым голосом старый Гуи, чтобы отвесить поклон. «Да-да», — подтвердила старая Туи, у которой оказалось большое, овальное, со светлой кожей лицо, прежде всего к серебряным владыкам, чтобы сначала вымолить у них разрешение, а потом уже блаженствовать в креслицах, наслаждаясь покоем беседки. И опираясь на руки девочек, Они прошли к терафимому, где подняли свои дряхлые руки и согнули свои без того уже согбенные спины, ибо старость искривила и сгорбила их позвоночники. Брат Гуи, к тому же, сильно качал головой, не только вперед и назад, но иногда и в стороны. У Туи голова еще держалась крепко, зато у нее были поразительно сморщенные веки. из-за чего ее глаза казались двумя щелками и были совершенно лишены цвета и выражения, а с большого лица ее не сходила неподвижная усмешка. Когда родители помолились, тонкорукие девочки подвели их к креслицам, приготовленным для них у входа в беседку, и, осторожно усадив, не перестававших вздыхать и кряхтеть стариков, поставили их ноги на подушки скамейчек, отороченные золотыми шнурами. «Ну вот, ну вот, ну вот, вот, вот, вот», — сказал Гури опять хриплым шепотом, ибо другого голоса у него не было. «Теперь ступайте, слуги, детишки, вы позаботились о нас, как вам положено, ножки стоят, косточки отдыхают, и все хорошо». Ничего, ничего, я сижу, а ты, туи, постельная моя сестра, ты тоже сидишь. Вот и хорошо, и вы до поры до времени покиньте нас, удалитесь, ибо мы хотим остаться наедине, чтобы в полном одиночестве насладиться прекрасным послеполуденным и предвечерним часом над камышами и над прудом сутками, а также над аллеей. что доходит до башен ворот в защитной стене. Мы хотим посидеть в полном покое, чтобы никто нас не видел и не услышал тех задушевных слов старости, которыми мы будем обмениваться. Между тем Иосиф со своей посудой стоял на коленях в углу, почти рядом со стариками, чуть наискось, но, зная, что он всего лишь не мой слуга, то есть должен быть столь же незаметен, как недушевленный предмет, он глядел остекленевшими глазами мимо голов священных родителей. «Вступайте же, девочки, как вам кротко приказано», сказала Туи, у которой в противоположность сиплому голосу ее брата во браке был довольно мягкий и звучный голос. «Удалитесь и будьте не ближе, ни дальше, чем это требуется, чтобы вы услыхали если мы позовем вас, хлопнув в ладоши, ибо, почувствовав слабость или внезапное приближение смерти, мы хлопнем в ладоши, чтобы вы оказали нам помощь, а при случае выпустили из наших ртов птиц наших душ». Девочки пали ниц и ушли. Гуи и Туи сидели в креслицах рядом, соединив на внутренних подлокотниках свои стариковские, украшенные кольцами руки. и седые цвета тусклого серебра волосы были причесаны одинаково. У обоих они падали от проведившегося пробора тонкими прядями, закрывая уши и почти доходя до плеч. Только у туи, сестры, была заметна попытка сплести внизу эти пряди подви и потви, хотя из-за того, что волосы у нее были жидкие, Задуманного подобия бахромы так и не получилось. Зато у Гуи была маленькая, такого же тускло-серебристого цвета, бородка. Кроме того, он носил золотые, проступавшие сквозь волосы, серьги, тогда как старая голова Туи была увенчана широким начальником с черно-белым в виде лепестков, нефтяным узором, искусно сделанным украшением, которое больше подошло бы к не столь дряхлой головке. Ибо красивым вещам мы питаем ревность во имя юности, и нам втайне досадно видеть их на голове, похожей уже скорее на череп. Да и вообще, одета была мать Петепра очень изысканно. Ее светлое платье, напоминавшее покроем верхней части пелерину, было подпоясано в талии пестрым с дорогой вышивкой кушаком, лирообразно изогнутые концы которого спускались почти до пят, а ее старую грудь покрывала широкое ожерелье из такой же черно-белой финишки, что и начальник. В левой руке она держала букетик лотосов, который поднесла к лицу брата. «Старое мое сокровище!» — сказала она. «Понюхай своим носом эти священные цветы, эту красу болота. Освежись и ханисовым благоуханием после утомительного пути с верхнего этажа в этот уголок покоя. «Благодарю тебя, сестра моя и невеста», — хрипло сказал Гуи, укутанный в большое тонкошерстное белое одеяло. «Довольно». «Не беспокойся, я уже понюхал и освежился. Желаю тебе благополучия», — сказал он с чопорным великосветским стариковским поклоном. «А я тебе», — отвечала она. Затем они некоторое время сидели молча и, моргая, глядели на красоты сады, на светлую гладь пруда, на лей, на цветники и на башни ворот. Он моргал потухшими, натруженными глазами, не переставая жевать своим беззубым ртом, отчего его бородка равномерно поднималась и опускалась. Туи не делала этих жевательных движений. Ее большое, склоненное на бок лицо оставалось спокойным и казалось, что щелки ее глаз участвуют в этой застывшей улыбке. Она, как видно, привыкла пробуждать дух супруга и взбадривать его сознание, ибо она сказала, «Ну вот, мы сидим здесь, мой лягушонок, радуясь этому с разрешения серебряных богов. Юные создания усадили нас, достопочтенных, на подушки прекрасных кресел и ушли прочь, чтобы мы остались одни, как чита богов в материнской утробе». Только в нашей обители совсем не темно, и мы можем наслаждаться ее удобствами, ее красивыми картинками, ее благородным убранством. Погляди, наши ноги поставлены на мягкие, в позементах скамеечки, в награду за то, что они так долго бродили по земле, всегда вчетвером. А если мы поднимем глаза, то над входом нашей обители Расправляет свои пестрые крылья, оснащенный змеями солнечный диск, владыка лотоса гор, сын темных объятий. Слева от нас поставили на особое возвышение фигурно светильник, высеченный из Алавастра каменотесом Эмопетом, а справа в углу стоит на коленях немой слуга со всякими сладостями, которые только и ждут, чтобы нам захотелось к ним прикоснуться. Может быть, тебе уже захотелось, милый выпёнок.